Глава 8. Я Мэри представилась та, что спрятала конфеты. А я Люсинда, можно коротко Люси. Сморщила вторая нос, будто имя ей не нравилось. Забавно она была брюнеткой с темными глазами, для которых совсем не нехарактерные усыпавшие ее лицо веснушки. Я же наоборот, ярко-рыжая, а лицо чистое, белое-белое. Лариана. А как ты попала в королевскую академию? Извини, но вряд ли ты из богатых. Тебя бы сюда не заселили, бесхитростно произнесла Люси, оглядывая комнату. Мэри в это время с завистью поглядывала на форму, которую я разложила на постели. Второй комплект, более лёгкий на теплое время года, повесила в шкаф. Туда же отправился и брючный комплект. Никогда раньше я не носила брюки и не уверена, что смогу заставить себя их надеть. Я спасла графа Стеркета от лекана. Стеркита? удивленно переспросила Мэри, главу тайной канцелярии. Эта новость повергла меня в шок, породив в голове еще больше вопросов. Зачем я понадобилась графу? А разве глава тайной канцелярии не маркиз Обсн? Переспросила с Надеждой, что у девушки ошиблись. Он полгода назад отошел от дел, передав место зятю. Говорят, маркиз не собирался отправляться на покой, лорд Стеркит его вынудил. Давно ходили слухи, что эти двое, несмотря на родство, не ладят. Люси с удовольствием делилась слухами, а я внимательно внимала каждому слову. Мне нужна была информация. А вы откуда все это знаете? поинтересовалась я. Отпрыски графа, студенты академии. Ты разве не знала?" Я отрицательно мотнула головой. "Элия и Крис те еще снобы", добавила Мэри. "Верхушка аристократии. Они так кичатся своей кровью, что практически ни с кем не общаются, хотя многие аристократы дружат с детьми торговцев и даже вступают в браки. Ни для кого не секрет, что обедневшие аристократы предпочитают брать в жены невест из семей предпринимателей, взаимовыгодные браки. Одним нужен титул, вторым деньги. Так здесь только аристократы учатся. Для меня это было новостью. Здесь учатся те, у кого много денег. Не все аристократы могут позволить себе оплачивать обучение в королевской академии. Твоё появление наделает много шума. О том, что уже наделала, я говорить не стала. Мне не терпелось надеть форму, сходить за учебниками, но за несколько минут я узнала столько интересного, что решила еще немного поболтать с соседками. А вы знаете, что нибудь о том, что здесь учатся оборотни? стоило об этом подумать, мое сердце от страха забилось в груди. Ты про тигра красавчика? спросила Мэри. Тигра? Моему удивлению не было предела. На уроках истории мы изучали кланы древних родов, но я не думала, что когда-нибудь встречусь с одним из них. Да, он из клана Белых Тигров, будущий альфа северных земель и самого могущественного клана не только на севере, но и во всей Гралии. Надеюсь, драконы здесь не учатся, решила перевести все в шутку. Учатся, Лариана, засмеялась Люси. Наследный принц ледяных драконов. Новый день, новые сюрпризы. Если ты видела Линца, то видела и Игона с Реем. Эта тройка неразлучна. Иган, высокий шатен со светло-голубыми глазами, он и есть наследный принц, пояснила Мэри, а я вспомнила брюнета с остальным цветом глаз, который сидел рядом с Линцем, но под описание он не подходил. Прежде чем я что-то спросила, девушка добавила: "Рейтгер, наследник Герцена Тэтстона". Она принялась его описывать, а я поняла, что это тот самый парень, который размазывал меня своим высокомерным взглядом. "Рей полный элементаль", спокойно закончила Мэри, будто говорила о чем то совершенно неважном. "Полный элементаль? Даже император владеет всего тремя стихиями". Причём одна из них огонь плохо им подчиняется. Это вроде как секретная информация, которую обсуждают даже в домах бедняков. Хотя это не мешает императору быть самым сильным магом. Ходят слухи, что Герцк Тестен и Гравстеркит договариваются о свадьбе Элии и Рея, добавила Люси. Почему-то эта новость больно уколола. Мне-то какое до них дело? Пусть женятся. Постаралась отмахнуться от этих мыслей. Мама этого Рея была Асарой? Меня действительно интересовал этот вопрос, хотя никем другим она быть не могла. Асар в нашем мире осталось так мало, что каждое новое свидетельство их существования считается чуть ли не чудом. Только от Асар могут рождаться маги, владеющие сразу несколькими стихиями, а их резерв почти безграничен почему была Насколько я знаю, она до сих пор жива. Жива? Но ведь это невозможно. А Сара, подарив жизнь ребенку, умирает, по крайней мере, так нам рассказывали на уроках истории. Об этом лучше спросить у Рея, хотя он не особо любит болтать, грустно произнесла Люси. Я заговорилась и забыла о новой форме, о том, что мне нужно переодеться и поспешить в библиотеку. Хорошо, что Филиус доставил мои чемоданы. Его ворчание помогло собраться. Разбирать свои вещи не стало, для этого не было времени, достала лишь документы, которые аккуратно лежали на своем месте. Девочки, давайте продолжим вечером. Мне еще в библиотеку нужно сходить, потом к ректору. Нам тоже некогда. Нужно успеть выполнить несколько заказов, пока аниматели на занятиях. Пока мы переодевались, я выяснила, что комнаты студентов и общие гостиные, они убирают за отдельную плату. Обе девушки умеют пользоваться простыми бытовыми заклинаниями, что ускоряет их работу. Тогда мне было непонятно, почему они вернулись лишь под утро. Подозрения, конечно, же были, но это не моё дело. Мэри и Люси ушли первыми. Я еще какое-то время крутилась у зеркала, не могла на себя наглядеться. Формуле гла по фигуре. Теплое шерстяное платье подчеркивало небольшую грудь и узкую талию. Юбка опускалась ниже колен на ладонь. Расчесав волосы, не стала их собирать, заколола с двух сторон невидимками. К зимнему комплекту прилагался укороченный пиджак с воротником-стойкой, большими серебряными пуговицами, где был выбит герб Академии, корона с камнями, символизирующими четыре стихии. Пиджак я всё-таки решила надеть. В коридорах сейчас прохладно. Схватив список, поспешила в библиотеку. Открыла дверь и буквально врезалась в чью-то грудь. Подняла голову. Рэй?